Андрес повернулся к Гомесу. «Значит, он не хочет отсылать донесение? – спросил Андрес, не веря собственным ушам. «Ты разве не слышал?» — сказал Гомес. «Мать его, так и раз так!» — сказал Андрес. «Это сумасшедший! Сумасшедший!» — кричал он на Марти, который снова склонился над картой с красно-синим карандашом в руке. «Слышишь ты, сумасшедший! Сумасшедший убийца!» «Уведите их», — сказал Марти Караульному. «У них помутился разум от сознания собственной вины». Эта фраза была знакома Капралу. Он слышал ее не в первый раз. «Сумасшедший убийца!» — кричал Гомес. «Ихо де ля гранпута, Сукин ты сын!» — сказал Андрес. «Сумасшедший!» Тупость этого человека разозлила Андреса. Если он сумасшедший, надо его убрать отсюда, как сумасшедшего. Пусть возьмут у него донесение из кармана. Будь он проклят, этот сумасшедший!» Обычное спокойствие и добродушие Андреса уступили место тяжелой испанской злобе. Еще немного, и она могла ослепить его. Глядя на карту, Марти грустно покачал головой, когда караульные вывели Гомеса и Андреса из комнаты. Караульные с наслаждением слушали, как его осыпали бранью. Но в целом это представление разочаровало их. Раньше бывало интереснее. Андре Марти выслушал ругань спокойно. Сколько людей заканчивали беседы с ним руганью. Он всегда искренне, по-человечески жалел их и всегда думал об этом. И это было одно из немногих оставшихся у него искренних мыслей, которые он мог считать своими собственными. Он сидел так, уставив глаза и усы в карту, в карту, которую он никогда не понимал по-настоящему, в коричневые линии горизонтали, тонкие, концентрические, похожие на паутину. Он знал, что эти горизонтали показывают различные высоты и долины, но никогда не мог понять, почему именно здесь обозначена высота, а здесь долина. Но ему, как политическому руководителю бригад, позволялось вмешиваться во все. И он тыкал пальцем в такое-то или такое-то занумерованное, обведенное тонкой коричневой линией, место на карте, расположенное среди зеленых пятнышек лесов, прорезанных полосками дорог, которые шли параллельно отнюдь не случайным изгибом рек, и говорил «Вот, слабое место, вот здесь». Галь и Копик, оба честолюбцы и политиканы, соглашались с ним. И через некоторое время люди, которые никогда не видели карты, но которым сообщали перед атакой номер определенной высоты, поднимались на эту высоту и находили смерть на ее склонах или же, встреченные пулеметным огнем из оливковой рощи, падали еще у ее подножия. А где-нибудь на другом участке фронта подняться на намеченную высоту не стоило труда, хотя результатов это тоже никаких не давало. Но ну, когда Марти тыкал пальцем в карту в штабе Гольца, на бескровном лице генерала, голова которого была покрыта рубцами от ран, выступали желваки, и он думал: лучше бы мне расстрелять вас, Андре Марти, чем позволить, чтобы этот ваш поганый серый палец тыкался в мою контурную карту. Будьте вы прокляты за всех людей, погибших только потому, что вы Вмешивайтесь в дело, в котором ничего не смыслите. Будь проклят тот день, когда вашим именем начали называть тракторные заводы, села, кооперативы, и вы стали символом, который я не могу тронуть. Идите, подозревайте, грозите, вмешивайтесь, разоблачайте и расстреливайте где-нибудь в другом месте, а мой штаб оставьте в покое. Но вместо того, чтобы сказать все это вслух, Гольц откидывался на спинку стула подальше от этой наклонившейся над картой туши, подальше от этого пальца, от этих водянистых глаз, седоватых усов и зловонного дыхания, и говорил, «Да, товарищ Марти, я вас понял, но, по-моему, это неубедительно, и я с вами не согласен. Можете действовать через мою голову, да, можете возбудить этот вопрос в партийном порядке, как вы изволили выразиться, но я с вами не согласен». А сейчас Андре Марти, Сидел над картой за непокрытым столом, и электрическая лампочка без абажура освещала его голову в огромном берете, сдвинутом на лоб, чтобы защитить глаза от резкого света. И он то и дело заглядывал в экземпляр размноженного на восковке приказа о наступлении и медленно, старательно, кропотливо разбирал приказ по карте «Точно молоденький офицер» разбирающий тактическую задачу в военном училище. Война поглощала его целиком. Мысленно он сам командовал войсками. Он имел право вмешиваться в работу штаба, а, по его мнению, это и значило командовать. И он сидел так с донесением Роберта Джордана в кармане, а Гомес и Андрес ждали в караульном помещении дальнейших событий, а Роберт Джордан лежал в лесу над мостом.